Глава сорок вторая, где круг почти собирается. И увидела она в зеркале волшебном существо столь отвратительное, что и глядеть-то на него не получалось. Было оно криворота и кривобока, со шкурой серой, многими язвами покрытую, с редким волосом и белесыми глазами. Смотрела существо на деву и скалилась, «Кто это?» — воскликнула тогда дева. «Ты!» — ответствовала ей ведьма. «Таково отныне истинное твое обличие, ибо отдала ты душу свою, обменяла ее на красоту, и чем краше становилась ты, тем страшнее душа». Заплакала тогда дева, но поздно уже было. Нарвоучительная история от тщеславной девицы и коварной ведьме. МудроСлава осознала, что ее несут на руках и держат бережно. Она полулежала, прислонившись к металлу, но почему-то теплому. И это было не тепло разогретого солнцем железа, скорее уж от того, кто заковал себя в это железо, исходил жар. МудроСлава открыла глаз второй. Надо сосредоточиться, успокоиться и разобраться. Совсем, боги! А ведь еще недавно она страдала от того, что жизнь ее скучна и бессмысленна. Лассар, она узнала шлем, и тьму, что еще клубилась под забралом, и, и вообще ошибиться сложно. «Здравствуйте», — сказала Мудрослава, пошевелившись, — «я очень рада, что вы здесь». Вряд ли он один, значит, значит, их все-таки спасают, и даже если судить по Мудрославе успешно, что произошло-то, она помнила смутно. была площадь, туман. Сила, которая стремилась сквозь сцепленные руки, ощущение, что тебя пронизывает могучий поток этой самой силы, и, и с той, другой стороны метались души. Их Мудрослава даже увидела, ужаснулась и порадовалась, что в обычное время они сокрыты от взгляда. Жуть жуткая, если подумать. Тогда подумать она не успела, потому что сила вдруг рванулась и вырвалась. выплеснулась на площадь неудержимым потоком. А она, Мудрослава, наверное, потеряла сознание, точно. И еще сон видела, чудесный. Нет уж. Потом оказалось, что сон — это даже не сон. Корона, бояре. Разве оно ей надо на самом-то деле? Нет уж. А потом, потом опять туман. Кажется, это как она начнет туманов бояться. Эй! Она постучала под оспеху. Все уже, поставьте меня на ноги. Я вполне способна передвигаться сама». «Ничего, идет, спокойно так идет, а доспех твердый, и руку ободрать недолго. На нее же и вовсе не взглянули. Это совершенно точно ненормально. Хотя, конечно, в нынешних обстоятельствах сложно сказать, что есть нормально». «Командор!» – Мудрослава перестала стучать. «Вы не могли бы оказать любезность и поставить меня на ноги?» «Тишина». Или хотя бы подать знак, что слышите? Снова тишина. Не слышит? И как ей быть? Мудрослава покрутила головой. Идут по какому-то коридору. К слову, довольно роскошному. Пусть даже роскошь слегка пострадала от времени. Мрамор, колонны, позолота. Картины какие-то, разглядеть которые не получается, потому что идет командор довольно быстро. Это точно не площадь и не лестница. Дом? Для дома великовата. Дворец? Тот самый? Эй! Снова тишина. Ладно, если не так, то иначе. К примеру, к Дару обратиться. Она поёрзала, устраиваясь поудобнее, и закрыла глаза. Почему-то вспомнилось роскошное платье, которое на неё примеряли сразу четыре девки. Платье было расшито золотом и жемчугами, переливались драгоценные камни, и, главное, веста почти не ощущался. Кивал, постаревший, выцветший древояр. Из вас получится хорошая государыня, а ваш чудесный дар поспособствует возвеличиванию вироссы. Нет, не то. Надо сосредоточиться, надо кого-то нащупать. Дракона? Нет. От дракона пользы нет. Воскрешенного арицы и Кота она еще раньше потеряла. А вот Виверн или... А что если, конечно, люди, не животные, но, командор, Не в полной мере человек, и попробовать стоит, лишь попробовать, она зажмурилась и... И как дальше? Дотянуться до разума, до ближайшего разума, просто навстречу, коснуться легко и прислушаться. Да, прислушаться для начала. Уверенность в чем? Или сомнение, или... Нет, как может быть одновременно уверенность и сомнение? Это собственные мудрославы чувства. А ей нужно понять, что творится в голове командора, если там хоть какие-то мысли есть. Спешить. Ритуал опасен, расчёты не верны. Свиток прибыл на рассвете и затерялся среди иных, которые поставлялись каждый день в великом множестве. На этом свитке не было гербовой печати или знака, что он важен, просто свиток. Мог бы вовсе в руки не попасть, но попал. Парафраз написанных дрожащей рукой, за ними читалась мольба прибыть, остановить, ошибка. Кажется, это именно то, что нужно. Мальчишка слаб, он и без того на грани, и давно стоило бы выбрать кого другого, но проблема в том, что некого. Давно ходят разговоры о том, что совет и сам способен править, и верно, способен, и правит не одну сотню лет, а император лишь символ. Народу нужны символы, а совету тот, кто кровью заплатит за их силу. Но это их, Обрывки приходилось складывать воедино, но все равно не очень понятно. С другой стороны, чем Мудрославе еще заниматься? Пока несут. Куда несут? Она постаралась отправить свой вопрос. Ритуал не должен состояться. Гулкий голос исходил откуда-то изнутри доспехов. Иначе город будет уничтожен. Он уже состоялся, тихо отозвалась Мудрослава. И город действительно был уничтожен. как и вся империя. — Невозможно. — Возможно. Вы... Вы просто потерялись. — Я... Он все-таки остановился, и до Мудрославы долетело эхо, удивление, растерянности. — Кто вы? — Лассар. Он запнулся. — Командор, командующий Южными Легионами, наместник. — Командор, — согласилась Мудрослава, — может, вы меня все-таки поставите? И ее поставили, осторожно, будто она, Мудрослава, была из фарфора. «Благодарю!» — она поклонилась. «Ты...» — Мудрослава Веросская, — представилась Мудрослава. «Вы ведь помните?» «Да и нет...» — он потер голову. «Все мешается. Погодите. Тишина, и сердце бьется. Ее... Тьма клубится, тьма беспокоится. Я не успел...» Я отправил вестников, но все были слишком заняты, и я не успел. — В том, что случилось, нет вашей вины. — Есть. Он покачал головой, и тьма посмотрела на Мудрославу. Я должен был остановить их еще тогда, но я предпочел удалиться. Я решил, что не хочу марать руки, и что мне все это не нужно. Получилось, мне ведь писали, просили поддержать. Недовольных много, всегда было много. Это нормально. Не бывает, чтобы все были довольны властью. Но в последние годы слишком все стало. Наводнения и засухи, песчаные бури, землетрясения, оползни. Сам мир пытался отторгнуть чуждую ему силу. И надо было лишь избавиться от демонов, просто избавиться. Элементарное решение, о котором знали. Кто? Советы маги, и я в том числе. На поверхности ведь, но простое решение не всем было по вкусу. Отказаться от демонов и собственной силы. Смех был хриплым. Сравняться с обычными людьми, утратить все. Им тогда казалось, что они утратят все, и ведь утратили все. Успокойтесь, строго сказала Мудрослава. Это было много лет тому. Да, девочка, много лет тому ко мне приходили, меня знали и любили, поддержали бы легионы, маги. Маги тоже не все думали о себе, и надо было согласиться. Я бы мог войти в город, обложить этот проклятый дворец. Я был достаточно силен, чтобы выступить против совета, против императора, объявить себя новым. Приняли бы. «И все остальное тоже, и тогда постепенно я бы мог отпустить их, запретить вызовы, не сразу». «Или не могли бы», — возразила Мудрослава. «Почему?» «Потому что даже государь неволен в деяниях своих». «Так мне говорил наставник. Взять моего брата. С одной стороны, он самодержавный правитель, а с другой, есть дума, которая вроде бы как подчиняется». но при том только и думают там, как напакостить. И то они начинают к смуте подбивать, то другие. И за каждым своя сила, которую просто не получится игнорировать, если и вправду хочешь трон сохранить. Вы бы просто стали новым императором, и все. Он смотрел, долго так, и тьма клубилась. Но почему-то показалось, что там, за тьмой, кто-то, да есть, кто-то вполне живой, даже если мертвый, и... и жаль его. Вы ведь клятву приносили, верно, императору и совету вашему? Если бы нарушили, стали бы клятва отступником, а еще мятеж мог бы и не удастся, или удастся, но частично. Тогда началась бы смута, вы бы вызвали одних демонов, совет других, демоны сражались бы между собой, и, возможно, мир снова погиб бы. Но на сей раз в пламени, а из пепла возрождаются только фениксы. Умная девочка, рука в латной перчатке коснулась щеки, и Мудрослава снова удивилась тому, до да чего та горячая. Каждый день потом, после, я повторял себе это снова и снова. Не помогло? Нет. А теперь, если уже вы все вспомнили, как вы здесь оказались и где мы вообще находимся? В императорском дворце, девочка. Обидно. Вовсе она даже не девочка, царевна, настоящая и, и если верить сну, вполне может стать государыней, только не хочется совершенно. А как оказался, просто шли ко дворцу, попали на площадь, там туман поднялся, потом выброс силы был, и вот я и вправду решил, что успеваю, что смогу все исправить. Исправить это вряд ли. Мудрослава решительно взяла командора за руку. «А вот изменить, чтобы мир жил дальше, можно. Наверное, это не точно, но ведь если попробуем, то хуже не станет. Куда уж хуже-то? Все еще смотрит». «Идемте», — велела Мудрослава. «Куда?» «Туда, где проводили ритуал. Она там». «Демона убить не так просто», — предупредил командор. «Особенно древнего и сильного». Она очень сильна. Мужчины, хлебом не корми, дай только убить кого-нибудь. Знаете, Мудрослава улыбнулась, а давайте для начала просто доберемся. Тетти уткнулась в чью-то грудь. Она шла, шла, и вот... «Стоять!» — сказали ей и перехватили за шиворот. а потом просто подняли. «Ты тут откуда взялся?» «Не знаю». В носу опять зачесалось, и сопли потекли, и стало обидно, что остальные-то небось нормальные, а она в соплях и чужом теле. «Нежить?» «Нет». Держали ее все еще на весу, но хоть убить не пытались, а потом поставили, похлопали по плечу и так, что колени подломились, и в конце вовсе к колбу прижали. Тетя Ники скосила глаза, пытаясь разглядеть, но не вышло. «Не нежить», — сказал человек, которого, вот почему из всех встретился именно он. «Тебя как зовут?» Те «Тет...» — спохватилась она. «Если представиться настоящим именем, то не поймут. В лучшем случае. А в худшем... в худшем и вовсе решат, что издевается. Тетя Ники точно решила бы». От обиды сопли потекли ручьями, и Теттиники вытерла их рукавом. Наот! Ей протянули платок. Замерз. Азым из рода Чингай. Точнее, уже не из рода Чингай. Смотрел сочувствием. Теттиники платок взяла и кивнула. Откуда ты взялся-то? Я ехал по дороге. Врать нельзя, но ей правде не поверят. А тут вот и туман. И оно как бахнет, а я тут. И руками развел. А высморкаться все же высморкался. Громко вышло. Бывает. Азым кивнул и за руку взял. Я вот тоже, похоже, потерялся. Шли. И потом туман. А в нем он поморщился. Туманы тут особые. Тетя кивнула. Она ведь долго бродила. Потом... Сперва-то будто будто в сказке, в той, где она снова дома, в степи. У нее был роскошный шатер, подарок мужа, и еще золотые серьги, браслеты, два сундука украшений. Но не в них дело, а в том, что ее любили. Она видела эту любовь в его глазах и отвечала любовью же. У нее снова были дети, и отец смеялся, подкидывая их к небу. И брат тоже смеялся, и все-то вокруг радовались. Именно это и заставило усомниться. Не может такого, чтобы все и радовались, чтобы жизнь, как засахаренные лепестки розы, сладка до до помрачения. Она усомнилась и вышла в туман. А в нем вот столкнулась с человеком, который мог бы назваться ее мужем. Если поверить, если взять и поверить, то надо идти, решительно сказала она, тряхнув волосами черные жесткие те топорщились в разные стороны и сама она выглядела жалко но что это меняет куда с насмешкой поинтересовался азым туда она указала на дверь и глаза прикрыла за ней будет коридор потом еще один галерея путь теперь был виден ясно во всяком случае тот что вел к огромным зооченным дверям украшенным алыми каменьями А дальше, дальше будет видно. И, развернувшись, Теттиники решительно направилась вперед.